Глава двадцать четвертая «Тебе вся нежность слез моих, Кровь пролил бы до капли я, Когда бы стала хоть на миг, Спокойной ты, любовь моя!» Мур Лалла Рук С той минуты, как внесли свечу, Сержант Дунхем не спускал глаз Со своей красавицы-дочери, Следя за каждым ее движением. Потом он поглядел на дверь, Проверяя, достаточно ли она прочна, без насилок нельзя было перенести раненого наверх, и его оставили в нижнем помещении. И снова устремил взгляд наличка Мейбл. Когда жизнь быстро угасает, с новой силой вспыхивают земные привязанности, и те, кого мы должны потерять навеки, становятся нам особенно дороги. — Слава богу, дитя мое! Хоть ты избежала их смертоносных пуль! — воскликнул сержант. Он говорил без труда и, как видно, не испытывал при этом боли. — Расскажи, следопыт, как приключилась эта беда? — Эх, сержант, это ты правильно сказал, что беда. — Что нас предали и донесли неприятелю... Где находится пост, так же верно, мне думается, как то, что Блокгаус пока наш, но... Майор Дункан был прав, — прервал его Дунхем, положив руку на плечо следопыт. — Только не в том смысле, в каком ты думаешь, сержант. — Только не в том смысле, нет-нет. По крайней мере, я так считаю. Я знаю, природа слаба человеческая природа, я имею в виду. И что какой бы у нас ни был цвет кожи, красный или белый, не негоже хвалиться своими достоинствами, но готов руку дать на отсечение, что на всей границе нет и не было парня честнее и благороднее Джаспера Уэстерна. — Да благословит вас за это Бог-следопыт! — вырвалось у Мейбл, и от полноты чувств слезы хлынули у нее из глаз да благословит вас Бог. Честный обязан заступаться за честного, храбрый никогда не покидать храброго. Сержант с тревогой смотрел на дочь, пока та не закрыла лицо передником, чтобы скрыть свои слезы. Потом вопросительно взглянул на проводника. Но мужественные черты следопыта выражали лишь обычную искренность, прямоту и честность, и сержант, Знаком велел ему продолжать. — Ты помнишь место, где я и Змей расстались с тобой, сержант? — продолжал следопыт. — О том, что было раньше, нечего говорить. Поздно теперь раскаиваться, что сделано, то сделано. Но, думаю, останься я с лодками, всего этого не произошло бы. Хороших проводников много. Почему им не быть? Но ведь природа одаривает не каждого. Так что среди хороших должны быть и лучшие. — Бедный Джильберт, который меня заменил, надо думать, дорого поплатился за свою ошибку. Он был убит на повал. Упавшим голосом ответил сержант. — Все мы поплатились за свои ошибки. Нет, — Нет-нет, сержант, это тебе не в укор сказано. Никто лучше тебя не смог бы командовать вылазкой. Лихо вы их окружили. А как ты повел свою шлюпку прямо на их гаубицу, самому Лундине грех бы у тебя поучиться! Глаза сержанта засияли, и на лице его даже появилось выражение победного торжества Правда, торжество это было в меру одержанной им скромной победы. — Да, это было неплохо сделано, друг мой, — согласился он. — Мы штурмом взяли их носовой бруствер. Это было замечательно сделано, сержант. Хотя боюсь, что когда все станет известно, окажется, что негодяи вернули свою гаубицу. Но ничего, ничего, крепись, сержант, старайся выбросить из головы все плохое и думай только о хорошем. И жизнь нас этому учит, и вера. Если враг овладел гаубицей, он вернул лишь то, что принадлежало ему раньше, и помешать ему мы были не в силах. Но Блокгаус они еще не захватили, и вряд ли его возьмут, разве только подпалят его ночь. Так вот, сержант, с Великим Змеем мы расстались на реке, милях в десяти отсюда. Даже когда подходишь к своему лагерю, и то надо принимать меры предосторожности. Что сталось с Чингачгуком, я не знаю. Мейбл вот говорит, что здесь поблизости, и я не сомневаюсь, что благородный деловар выполняет свой долг, хоть мы сейчас не знаем, где он. Помени мое слово, сержант, он еще докажет свою ловкость и мужество и придет нам на помощь в самую трудную для нас минуту. О, змей, мудрый и доблестный вождь! Любой белый может позавидовать его достоинством, хотя, по правде сказать, ружье его бьет не так метко, как оленебой. Так вот, подходя к острову, я не увидел дыма, И сразу насторожился. Потому ж кто-кто, а я-то знаю, что солдатам пятьдесят пятого век не разложить без дымного костра, сколько им не тверди об опасности. Так что я был на чеку. А тут еще наткнулся на этого странного рыболова, как только что рассказал Мейбл, и все их адские козни увидел как на ладони. — Нечего говорить, сержант. Прежде всего я подумал о Мейбл, и когда узнал, что она в Благоузе пробрался сюда, чтобы спастись или умереть вместе с ней, сержант перевел благодарный взгляд на следопыта, потом на дочь. А Мейбл, к своему изумлению, почувствовала, что у нее упало сердце, хотя казалось бы в этот миг... Ее должна была тревожить лишь судьба тяжело раненного отца. Сержант протянул ей руку, она сжала ее в своих и поцеловала. Но не в силах совладать с собой, опустилась на колени у его ложа и громко разрыдалась. — Мейбл, твердо произнес сержант, — на все воля Божья. — Нечего обманывать тебя и себя. Мое время пришло и для меня большое утешение умереть, как подобает солдату. Лундия не осудит меня. Наш добрый следопыт расскажет ему, как все произошло. Ты помнишь наш последний разговор? — Нет, отец. Наверное, и мое время настало, — Воскликнула Мейбл, которой в ту минуту казалось легче умереть. — Я не надеюсь на спасение. И самое лучшее для следопыта, пока не поздно, — оставить нас и вернуться в форт с печальным известием. — Мэйбл Дунхэм, — укоризненно произнес следопыт, с нежностью взяв девушку за руку, — я этого не заслужил. Я знаю, что не образован, не отесан, ловок, следопыт. Ну-ну, забудем об этом. Вы не хотели меня обидеть? — Не могли такое подумать? Какой смысл говорить о бегстве, когда сержанта нельзя трогать с места, а благаус надо защищать любой ценой? Может быть, Лунди сообщат о нашем бедственном положении, и он вышлет отряд нам на выручку? — Следопыт. — Мейбл, — с трудом проговорил сержант, от боли, которую он тщетно старался превозмочь, у него выступил на лбу холодный пот. — Подойдите оба ко мне. Между вами все сказано, надеюсь. Не говорите ничего, батюшка. Все будет так, как вы желаете. Слава богу. Дай мне твою руку, Мейбл. Вот. Возьми ее, следопыт. Я не могу иначе обручить вас. Я знаю, что ты будешь ей хорошим мужем. Не откладывайте свадьбы из-за моей смерти. К осени в форт приедет священник... Пусть он вас сразу обвиняет. Шурин, если только он жив, пожелает вернуться на свой корабль, и тогда Мейбл останется без защитника. Мейбл, твой муж был лучшим моим другом. Это послужит тебе хоть каким-то утешением. — Положись на меня, сержант, — сказал следопыт. — Предоставь это мне. Я свято выполню твою последнюю волю. Поверь, все будет сделано, как должно. Я всецело, всецело полагаюсь на тебя, мой верный друг, и даю тебе право действовать, как действовал бы сам. Мэйбл, дитя мое, дай мне напиться. Ты никогда не пожалеешь об этой ночь. Да благословит тебя Бог, доченька. Да благословит и защитит тебя Бог. Нежность отца до глубины души тронула чувствительную девушку. В этот миг ей казалось, что даже церковный обряд не скрепит ее будущий союз с проводником более священными узами. И все же невыносимая тяжесть давила ей сердце, и она сочла бы великим благом умереть. Затем сержант, прерывающимся голосом, коротко рассказал, что произошло после того, как они расстались со следопытом и деловаром. Подул попутный ветер, и вместо того, чтобы заночевать на острове, как предполагалось раньше, он решил продолжать путь и добраться до поста в тот же вечер. Не наскочи шлюпка у оконечности одного из ближних островов на мель, отряд подошел бы незаметно, и беды в какой-то мере удалось бы избежать но, как видно, шум, поднятый солдатами при высадке, выдал их приближение неприятелю, и тот успел подготовиться к встрече. Хотя солдаты удивило отсутствие часового, они, нисколько не подозревая об опасности, причалили и даже оставили оружие в шлюпках, чтобы выгрузить свои ранцы и провиант. Индейцы открыли огонь с такого близкого расстояния, что, несмотря на темень, Он оказался губительным. Солдат скосило всех до единого. Правда, двое или трое потом все же поднялись и скрылись куда-то. Четверо или пятеро были убиты на повал, или, во всяком случае, умерли от ран спустя несколько минут. Однако индейцы против своего обыкновения почему-то не кинулись снимать скальп. Сержант Дунхем упал, как и все, — Но он услышал голос Мейбл, когда она выскочила из Блэкгауза. Этот отчаянный возглас пробудил в нем отцовские чувства и придал ему силы доползти до двери Блэкгауза и, опираясь на нее, приподняться. Окончив свой несложный рассказ, сержант совершенно обессилел. Он нуждался в покое. Мейбл со следопытом Ухаживали за ним, не смея больше тревожить его расспросами. Следопыт воспользовался передышкой, чтобы взглянуть из бойницы с крыши, что делается на острове, и осмотреть с дюжину хранившихся в блокгаузе ружей. Отправляясь на вылазку, солдаты взяли с собой полковые мушкеты. Но Мейбл ни на мгновение не отходила от отца и когда по его дыханию ей показалось, что он уснул, опустилась на колени и стала молиться. В Лагаузе воцарилось гнетущее безмолвие. Лишь наверху, под мокосинами следопыта слегка поскрипывали половицы, да время от времени раздавался стук приклада об пол. Это разведчик осматривал ружье, проверяя заряды и затравку, и только хриплое дыхание раненого нарушала тишину. Мейбл жаждала заговорить с отцом, которого скоро потеряет навеки, но не решалась потревожить его сон. Однако сержант Дунхем не спал. Он пребывал в том состоянии, когда мир внезапно теряет свою привлекательность, свои соблазны, свое могущество, и неведомое будущее заполняет ум человека своими загадками, откровениями и необъятностью. Для простого солдата сержант Дунхем был человеком высоконравственным, но он никогда особенно не задумывался о смертном часе. И если бы вокруг него кипел бой, возможно, он так бы и умер в воинственном угаре. Но здесь, в тиши почти безлюдного здания, без возбуждающего грохота битвы, без ратного клича которые поддержали бы в нем искусственный подъем, без пьянящей надежды на победу, все явления представали в их истинном свете, и земная юдоль обретала свою подлинную цену. Сержант все бы отдал за слово духовного напутствия, но не знал, кто бы мог это сделать. Он подумал о следопытии, но не полагался на его осведомленность подумал о Мейбл, но искать духовной поддержки у собственного ребенка казалось ему противным природе. Тогда-то он и почувствовал великую ответственность родителей перед детьми и ясно осознал, сколь мало выполнил свой долг, передав чужим людям попечение о В то время, как все эти мысли проносились в уме умирающего, Мейбл. Ловившая каждый его вздох, услышала вдруг легкий стук в дверь. Думая, что это Чингачгук, она кинулась отпирать, отодвинула два засова и, держа руку на третьем, спросила, кто там. В ответ послышался голос дяди, умолявшего впустить его. Не колеблясь ни мгновения, она отворила Кэпу дверь. Едва он переступил через порог Блокгауза, Мейбл быстро ее захлопнула и заперла. Она уже успела наловчиться и теперь легко справлялась с этой обязанностью. Увидев безнадежное состояние зятя и поняв, что Мейбл и сам он в безопасности, грубый моряк расчувствовался до слез. Свое появление он объяснил тем, что индейцы не очень-то его стерегли. Они считали своих пленных мертвецки пьяными, потому что усердно накачивали его и квартирмейстера ромом, чтобы они не могли ввязаться в бой, когда прибудет отряд. Мюр спал или притворялся спящим Акеп, лишь только раздались выстрелы, спрятался в кустах. Найдя пирогу следопыта, он добрался в ней до Блокгауза, с благим намерением забрать племянницу и с ней бежать. Незачем говорить, что, увидев, в каком состоянии сержант, и убедившись, сколь надежен Блокгаус, он отказался от своего первоначального плана. «На самый худой конец, мастер, — следопыт сказал он, — сдадимся. Это даст нам право на пощаду. Мужское наше достоинство обязывает нас продержаться какой-то срок» а долг по отношению к самим себе требует спустить флаг, когда представится возможность выторговать наилучшие условия. — Я это и предлагал мистеру Мюру, когда нас захватили минги, которых вы совершенно справедливо чистите бродягами. Более подлых бродяг я не видывал на свете. — Так вы их раскусили? — перебил следопыт, — Который с такой же готовностью ругал Мингов, с какой расхваливал своих друзей. Вот если бы вы попали в плен к делаварам, вы бы узнали разницу. Ах, по мне, все они на один покрой, мерзавцы, что с кормы, что с носу, за исключением, разумеется, нашего друга змея. Тот просто джентльмен для индейцев. Когда дикари напали на остров, подстрелив капрала Макнеба и солдат, словно зайцев. Лейтенант Мюр и я спрятались в пещере. Их тут в скалах полным-полно. Настоящие кротовые норы, только геологические, прорытые водой, как объяснил мне лейтенант. И засели там, как два заговорщика в трюме, пока голод не вынудил нас сдаться. Что ни говори о брюхо, основа основ человеческой натуры. Я предлагал квартирмейстеру поставить свои условия потому как неплохо было в пещере, мы могли бы все же продержаться там час-другой. Но он отказался, говоря, что мошенники не сдержат слова, если кого-нибудь из них ранят, поэтому не нужно никаких условий. А сдаться я согласился по двум причинам. Во-первых, потому что все равно можно было сказать, что мы уже сдались. Как говорится, раз спустился в трюм, значит, сдал корабль. А во-вторых, потому что у нас в желудке сидел куда более свирепый враг, чем на палубе. Таких схваток я никогда еще не испытывал. Голод — чертовское обстоятельство, как подтвердит всякий человек, у которого двое суток маковой рассинки в рту не было. Дядюшка, бедный отец ведь серьезно, очень серьезно ранен, — печально и укоризненно произнесла Мейбл. Правда, Магни, правда. Я посижу с ним и постараюсь как можно больше его утешить. Дверь хорошо заперта, девочка. Для такого разговора душа должна быть спокойна. Не враги нам сейчас страшны. Судьба уготовила нам более тяжкий удар. Тогда, Магни, ступай на верхнюю палубу и постарайся взять себя в руки. А следопыт пусть поднимется наверх и оглядится с салинга. Салинг — рама, скрепляющая отдельные части составной мачты. Твой отец, может быть, желает сказать мне что-нибудь с глаза на глаз, так что лучше оставить нас вдвоем. Это нелегкая обязанность, и мне, несведущему в таких делах, при других будет неловко. Хотя Мейбл и не могла себе представить, что дядюшка способен исповедовать умирающего, но раз он сказал, значит, просьба его, по-видимому, обоснована, и она согласилась. Следопыт уже поднялся на крышу, чтобы оглядеться, и Кэп со своим зятем остались наедине.